Думаете, его к президенту подпустят? Проворчал Эберхартер с сомнением. Там же охрана, телохранители, то все. А вот это уже должно волновать, собственно, парламентера. Нас же должно волновать другое. Выбор такого парламентера, который прорвется через любые к о р д о н ы Фисуненко с неудовольствием покачал головой одновременно, поджав губы. Что такое, Дмитрий Степанович, напрягся Харшавин? Некоторое время адмирал глядел в столешницу, потом поднял тяжелый взгляд на присутствующих. Детство какое-то, сказал он глухо. Несерьезно. Действительно, поддержал его абсолют. Не забывайте, мы же пираты, подонки, без чести и совести. Давайте прикинем, как на нашем месте поступили бы настоящие пираты. Что тут думать? Галакт Свайк шевельнул роскошным цветным гребнем на голове. Долбанули бы по всем кораблям в районе захоронения, шарахнули бы по побережью, чтобы распугать туристов, и спокойненько разрабатывали бы само захоронение. Кто суется со всех калибров, без распросов с и сентенций. И ь т ы подумал Саня. Разошелся. Хотя понять можно. Сам Свайк не военный, а уже потерял подчиненного. Ага, ответил Фесуненко, не скрывая иронии. А президент местный тем временем отдает приказ ядерная атака и на шельф валятся атомные бомбы, которые мы, между прочим, сбить-то еще можем, да только поможет ли это нам? Между прочим, тоже выход. Вновь встрял представитель научников. Ну взрыв, ну и что? А то наши персональные комплекты не позволяют полноценно работать в эпицентре взрыва. Но не в момент же взрыва, возразил Харшавин. Не в момент, подтвердил научник. Сразу после. Местные после взрыва в интересующий нас район не в ж и з н и сунутся. Что и требуется? А если они не станут сбрасывать бомбы? Что тогда? а р и з о н н о о просил Фисуненко. Тогда вообще проблем нет. Периметр, наружная техноблокада, желательно прикрытие крейсера сверху, можно двух. Меланхолично ответствовал научник. Попросил слова представителя руководства базы Галактцофт. Я что-то не пойму. Мы хотим выглядеть красиво или хотим добиться успеха? з а щ ё е л к а л и засвистел он в нагрудный транслятор, воспроизводящий птичью речь в виде стандартного синтезированного интера. Зачем нам местный президент? Неужели мы не можем просто прийти и взять по праву содружества сильных и развитых рас? К чему оглядываться на д и к а р е й К тому, уважаемый коллега, мягко пояснил Абсолют. Что в случае успешных переговоров с правительством Кландайка мы сможем обойтись без столь нежелательного шума. Наша задача сделать все максимально тихо и незаметно, чтобы ни не бит информации, н е просочился к и м п е р ц а м Устроить тут бойню с ядерными взрывами значит чуть ли не открытым текстом выдать местоположение захоронения. И не надо говорить, что шатсуров в этой галактике нет. Зато тут есть несколько тысяч фактически отрезанных от дома исследователей, несколько десятков тысяч солдат, среди которых вполне могут оказаться вражеские агенты. В общем, неожиданно для себя выпалил с а н и придется. За столом мгновенно стало тихо. Все присутствующие обратили взгляды на новоиспеченного бригадира искателей. Продолжайте, продолжайте. в о л я л ф и с у н я н к а з а п н у в ш м у с я с с а н е Придется украсть президента, доставить его сюда, дабы ваучи убедились, что это не розыгрыш, не сетевая шутка, продемонстрировать наши возможности, пригрозить можно. Должен заметить, весьма здравая идея. Поддержал абсолют. Я как раз хотел предложить практически идентичный план. У вас и такой план имеется. Покосился на него фисуненко. Разумеется, абсолют машинально приосанился. Кстати, напоминаю, что у нас мало времени. Отчет, который мне предоставили два часа назад, это полная и окончательная версия. Или будут дополнения и уточнения? – спросил командующий. Отчет окончательный. С момента его подачи аналитики больше не обрабатывали поступающие сведения. Фисуненко кивнул и обратился кому-то к кому из верзил: "Жура, вы готовы к подобным подвигам?". Один из обряженных в р а з н о м а с т н ы е комбинезоны в о я к вскочил: "Мы всегда готовы, господин адмирал". "Тогда запрягайте, капитан. Сценарий Кобра. К полудню президент Каландайка должен прибывать на борту Агаста Софлина. Целёхонький". вменяемый, в блестящей упаковочке и преподобающий свете. К выполнению приступить через час. Ай, ай, сэр! Изображающий пирата капитан Малого Атмосферника Атлантика и жив Жура акцентированно отдал честь, кивнул кому-то из своих и в сопровождении совершенно неотличимых с виду типов торопливо покинул зал заседаний. Саня проводил их не очень веселым взглядом и подумал: "Ох, не завидую я президентской охране". Вот и решили, прошепел в транслятор Свайк. В словах его содержалась определенная доля иронии. Адмирал флота вторжения фактически решил вопрос единолично, не спрашивая мнения присутствующих. И если в отношении собратьев адмирала п а р а с е Галакты претензии явно не имели, То тот о т факт, что мнениям Свайгов, Цофтов, Азанни и научников Аиешей военные Хома довольно бесцеремонно пренебрегли, Галактов, конечно же, напряг. Но не слишком. Самую самую малость. К нахрапистости молодой расы союзники за несколько веков успели привыкнуть.